Студия Медиакнига представляет Иван Сергеевич Тургенев. Провинциалка Исполняет артист Михаил Росляков. Аннотация Комедия Провинциалка принадлежит к числу тех немногих драматических произведений Тургенева, которые, войдя в репертуар русских театров в самом начале 50-х годов 19 века продолжают жить на столичной и провинциальной сцене до наших дней. Определяя на основании предшествующего изучения театра Тургенева место провинциалки в ряду других его сцен и комедий, автор первой советской истории русского театра Данилов пишет, что вместе с «Где тонко там рвется» и «Вечером в соренто» провинциалка особенно выразительно характеризует новаторские тенденции Тургенева, порвать с внешней занимательностью ходульного водовильного репертуара, противопоставив ему комедийную пьесу бессюжетную, интимно-психологическую, полную внутреннего движения, скрытого за недомовками и полунамеками. Комедия в одном действии. Действующие лица.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 Миша. Миша, опуская книжечку. Чего изволите? Дареванна. Вы ходили к попову? Миша. Ходил. Дареванна. Что он вам сказал? Миша. Он сказал, что все будет прислано как следует. Я особенно просил его о красном винес. «Вы, — говорит, — будьте покойны-с!» Помолчав. «Позвольте узнать, Дарья вы кого-нибудь ожидаете?» «Дарья — жду». Миша опять помолчав. «Можно узнать, кого-с?» «Дарья вы любопытны. Впрочем, вы не болтливы, и я могу вам сказать, кого я жду. Графа Любина» миша как с этого богатого господина который недавно приехал к себе в именец дарья ивановна его миша их точно сегодня ожидают в трактире у кулешки нас. но позвольте узнать разве вы с ним знакомы Дарья ивановна теперь нет миша а, -а, -а, -а, -а. стало быть прежде «Дарья вы меня расспрашиваете?» «Миша, извинитесь!» Помолчав, «Впрочем, я и глуп, ведь он должно быть сын Катерины Дмитриевны, вашей благодетельницы!» Дарья посмотрев на него, «Да, моей благодетельницы!» За кулисами слышен голос Ступеньева. «Не приказала? Почему не приказала?» «Что там такое?» Явление второе. Те же и Ступендиев с Васильевной. Они выходят из двери кабинета. Ступендиев в одном жилете, у Васильевны на руках сюртук. Ступендиев к Дарь Ивановне. «Даша, правда ли ты приказала...» Миша встает и кланяется. «А, здравствуй, Миша, здравствуй. Правда ли ты приказала этой женщине?» Показывает на Васильевну. Не давать мне сегодня моего бешмета, а? Дарья Ивановна, я ей не приказывала. Ступендев с торжествующим лицом обращаясь к Васильевне. А? Что? Дарья Ивановна, я только сказала ей, чтобы она тебя попросила не надевать сегодня твоего бешмета. Ступендев, а чем же мой бешмет дурен? Он такой пестенький, с разводами. Ты же мне сама его подарила. Дарья Ивановна, «Да ведь сколько времени тому назад, Васильевна?» «Ну, надевайтесь и надевайтесь, Суртук, Алексей Иванович!» «Что право? Хорош, пестренький, на локтях прорвался, а сзади так просто глядеть нехорошо!» Ступендев, надевая суртук. «А кто тебе велит на меня сзади глядеть? Тише, тише! Разве ты не слыхала? Ты меня просить должна!» Васильевна, ну да уж вы, уходит. Ступендев ей вслед. Не рассуждай, женщина. Явление третье, те же, кроме васильны Ступендев. Черт возьми. Ужас, как под мышками режет. Бывают же такие подлые портные. Так и кажется, что вот-вот кверху потянут на бичок, право Даша. Я не понимаю. Почему тебе вздумалось меня нарядить, в Сюртук? Теперь же скоро двенадцатый час, на службу идти пора, и без того фраг придется надеть. Дарья у нас, может быть, гости будут. Ступеньев, гости? Какие гости? Дарья Любин, граф Любин, ведь ты его знаешь? Ступеньев, Любина, еще бы, так ты его ожидаешь. Дарья его, взглянув на него. Что тут удивительного? Ступеньев. В этом нет ничего удивительного. Я совершенно с тобой согласен. Но позволь тебе заметить, душа моя, это совершенно невозможно. Дарья Почему же? Ступеньев. Невозможно, совершенно невозможно. С какой стати он придет? Дарья Ему нужно будет с тобою переговорить. Ступеньев. Положим, положим. Но это ничего не доказывает. Совершенно ничего не доказывает. Он меня к себе позовет. Возьмет да позовет. Дарья Ивановна, мы с ним были знакомы. Он видал меня в доме своей матери. Ступендив. И это ничего не доказывает? Как ты думаешь, Миша? Миша. Яс? Я ничего не думаю. Ступендьев к жене. Ну вот видишь, он не придет. Помилуй, как это? Дариванна. ну, может быть, может быть, только ты не снимай сюртука. Ступендив, помолчав, впрочем, я совершенно с тобою согласен. Прохаживаясь по комнате, тот-то сегодня с утра здесь такую подняли пыль. Ох уж это мне чистота, и ты такая нарядная. Дарья Ивановна, Алексис, пожалуйста, без замечаний. Ступендив, ну да, конечно, без замечаний. — Виж, этот граф поразорился, так и к нам пожаловал. — Что, он молод? — Дарья Ивановна, он моложе тебя. — Ступеньев. — Ха. — Совершенно я, совершенно с тобой согласен. Тот — То-то ты вчера все на фортепианах, это к того. — Разводит руками. Да — Да-да. — Напивает сквозь зубы. — Миша. — Я сегодня к Кулешкину заходился, Так их там ждут. — Ступеньев. — Ждут. — Ну так пускай ждут. — К жене. — Как же это я его никогда у Катерины Дмитриевны не видал? — Дарья Ивановна. — Он тогда в Петербурге служил. — Ступендиев. — а Он, говорят, теперь в чинах. — И ты думаешь, что он придет? — Помилуй, помилуй. Явление четвертое. Те же. И Из передней выходит Аполлон. На нем голубая ливрея с белыми пуговицами, Весьма неловко скроенная. Лицо его выражает тупое изумление. Аполлон. Таинственно ступеньеву. Какой-то господин вас спрашивает. Ступеньев струхнув. Какой господин? Аполлон. Не знаю с шляпе и с бакинами. Ступеньев с волнением. Проси.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 Здесь живет господин Ступеньев чиновник Ступеньев. Здесь, что вам угодно. Лакей, Вы господин Ступеньев Ступеньев Я. Что вам угодно? Дарья Ивановна. Алексей Иванович. Лакей. Граф Любин приехал и приказал вас просить к тебе. Ступеньев. А вы от него? — Дарья Ивановна, Алексей Иванович, пойдите сюда. Ступендьев подходит к ней. — Что? — Дарья Ивановна. — Скажите ему, чтобы он шляпу снял. — Ступендьев. — Ты думаешь? — Да-да. Подходя к лакею. — Вы не находите, что здесь будто жарко? Показывая рукой на шляпу. Лакей. — Здесь не жарко. «Следовательно, вы сейчас придете?» Ступендиев. «Я...» Дарь Ивановна делает ему знак. «Да позвольте узнать, кто вы, собственно, такой?» Лакей. «Я вольнонаемный человек и сиятельство камердинер!» Ступендиев, внезапно вспыхнув. «Сними шляпу!» «Сними шляпу!» «Сними шляпу!» говорят! Лакей медленно и с достоинством снимает шляпу а их сиятельству скажи, что я сейчас. Дарья вставая. Скажите графу, что мой муж теперь занят и не может выйти из дому, а что если граф желает его видеть, так пусть пожалует сам. Ступайте. Лакей выходит. Явление шестое. Те же без лакея. ступенди к Дариванне. Однако, Даша... Мне право кажется, ты того. Дарья Ивановна молча прохаживается взад и вперед. Впрочем, я совершенно с тобой согласен. А каково я его отделала? Просто оборвал, как говорится, нахалая такая. Миша, ведь да. хорошо. Миша, хорошо-с, Алексей Иванович, очень хорошо-с. Ступендиев, кто-то же. Дарья Ивановна. Аполлон. Явление седьмое. Те же и Аполлон. За ним Васильна. Дарья Ванна, поглядев некоторое время на Аполлона. «Нет, ты слишком смешон в этой ливрее. Ты уж лучше не показывайся». Васильна, да «Зачем же он смешон, матушка? Человек, как и все, да еще мой племянник. Ступенди в женщина, не рассуждай». Дарья на Аполлону. «Повернись». Аполлон повертывается. «Нет». Тебе решительно нельзя показаться на глаза графу. Ступай, и спрячься где-нибудь. А ты, Васильна, посиди в передней, пожалуйста. Васильна. Да, матушка, у меня в кухне работа. Ступендев. А кто тебе велит работать, баловница? Васильна, да помилуйте. Ступендев, не рассуждай, женщина, стыдись, марш оба! Васильна и Аполлон уходят. Явление восьмое. Те же без Васильны и Аполлона. Ступендиев, Дарья «Итак, ты действительно думаешь, что граф теперь придет?» Дарья Ивановна, «Думаю». Ступендиев прохаживается. «Я в волнении. Он придет рассерженный. Я в волнении». Дарья Ивановна, «Пожалуйста, будь как можно спокойнее и хладнокровнее». Ступендиев, «Слушаю. Я в волнении. Миша, а ты в волнении?» — Миша. — Никак нет. — Ступеньев. — А я в волнении. — Дарь Ивановне. Зачем ты не пустила меня к нему? — Дариванна, уж это мое дело. Вспомни, что ты ему нужен. — Ступеньев. — Я ему нужен. Я в волнении. — Что это? Явление девятое. Те же и Аполлон. Аполлон с необыкновенно встревоженным лицом. — Я не успел спрятаться. Барин пришел...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 «Господин Ступеньев, здесь?» Ступендиев кланяясь смущением. «Я ступеньев. «Граф Любин. Очень рад. Я граф Любин. Я присылал к вам моего человека, но вам не угодно было ко мне пожаловать». Ступеньев, Извините, ваше сеятельство, я...» «Граф Любин». Оборачиваясь, холодно кланяется Дарь которая отошла несколько в сторону. Мое почтение. Признаюсь, я был удивлен. Верно, у вас занятие занятие. Ступеньев. Точно ваше средство. Занятие. Граф Любин. Может быть, не спорю. Но мне кажется, что для иных людей можно оставить свое занятие, особенно когда вас просят. Из передней выходит Васильна. Ступеньев делает ей знаки, чтобы она ушла. Когда… Любин с удивлением оглядывается. Васильна смотрит на него во все глаза и убегает. Любин с улыбкою обращается к Ступеньеву. Ступеньев. «Это ничего, ваше съедство. Это так. Женщина пришла и ушла. К сожалению, пришла и к счастью ушла. А вот позвольте, я вам лучше представлю мою супругу?» Краф Любин, почти не глядя на нее, холодно кланяется. А, «Очень рад. Ступеньев. Дарья ваше сердце, Дарь Граф Любин. «Так же холодно. Очень рад, очень рад. Но я пришел, Дарья скромным голосом. «Вы не узнали меня, граф?» Граф Любин, вглядываясь. «Ах, боже мой! Позвольте!» «Точно!» Дарья Ивановна. Вот неожиданная встреча. Сколько лет, сколько зим! Это вы скажите. Дарья Ивановна, даст, граф, давно мы не видались. Видно, я много переменилось с тех пор. Граф Любин, помилуйте, вы только похорошели. Вот я, небось, другое дело, Дарья Ивановна невинно. Вы нисколько не изменились, граф. Граф любино в полноте, но мне теперь весьма приятно, что вашему супругу нельзя было пожаловать ко мне. Это мне доставило случай возобновить знакомство с вами. Ведь мы старинные друзья. Ступенев, а ведь это ваше сиятельство, она. Дарья Ивановна, поспешно перебивая его, «Старинные друзья. Вы, граф, должно быть, во все время не вспоминали о, о об ваших старинных друзьях?» «Граф Любин». «Я?» «Напротив, напротив. Признаюсь, я хорошенько не помню, за кого вы вышли замуж. Покойница матушка мне как-то писала незадолго перед своей кончиной, но...» «Дарья Ивановна, да и как же вам было в Петербурге в большом свете не забыть о нас?» Вот мы, бедные уездные жители, мы не забываем, с легким вздохом, мы ничего не забываем. Граф Любин. Нет, я вас уверяю, помолчав. Поверьте, я всегда принимал живейшее участие в вашей судьбе и очень рад видеть вас теперь. Ищет слова в положении нам, ступеньев. Кланяясь с благодарностью. — Совершенно. Совершенно упрочено ваше сиятельство. Одно бедность, недостатки — вот что горе. Граф Любин. — Ну да, ну да. Помолчав, однако, обращаясь к ступендиву Позвольте узнать ваше имя и отчество. Ступендив, кланясь. — Алексей Иванович Василий, Алексей Иванович. Граф Любин. — Любезнейший Алексей Иванович.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 Мы с Алексеем Ивановичем можем выйти. Мы в вашу комнату пойдем, Алексей Иванович. Хотите? Ступеньев. В мою комнату? В <кх> мой кабинет, то есть? Граф Любин. Да-да, в -да, ваш кабинет. Ступеньев. Как вашему сиятельству будет угодно, но... Граф Любин к Дарь Ивановне. А мы, Дарья еще с вами увидимся, я надеюсь. Дарья приседает. До свидания. К Ступеньеву. Куда идти? Сюда? Указывает шляпую на дверь в кабинет. Ступенди. «Сюда, сну! Там, ваше сейство!» Граф Любин, не слушая его. «Очень хорошо, очень хорошо!» Идет в кабинет. За ним ступенди, в который, уходя, делает какие-то знаки жене. Дарья остается в раздумье и глядит за ними вслед. Через несколько мгновений из кабинета стрелой вылетает Аполлон и убегает в переднюю. Дарья Ванна вздрагивает, улыбается и опять погружается в раздумье. Явление 12 Дарья и Миша. Миша, подходя к ней. «Дарь — Дарья Ивановна! Дарья встрепенувшись. — Что? — Миша. — Позвольте узнать. Давно вы не видались с их сиятельством? — Дарья Давно. — 12 лет. Миша. — 12 лет! Скажите! И в течение всего этого времени получили вы от него какие-нибудь известия? с? Ивановна. — Я? — Никаких. Он столько же думал обо мне, сколько о китайском императоре. — Миша, скажите, как же это они говорили, что принимали живейшее участие в вашей судьбе? — Дарья А вас это удивляет? Как вы еще молоды, если это вас точно удивляет? Помолчав. — Как он постарел? — Миша. — Постарел. — Дарья Румянится, белится, красит волосы. «А морщин-то, морщин...» Миша. «Неужели красит волосы?» «Ай-ай-ай-ай-ай! Как стыдно!» Помолчав. «Они, кажется, скоро намерены уйти-с!» Дарья быстро оборачивается к нему. «Почему вы это думаете?» Миша, скромно потупив глаза. да такс! так-с!» «Нет! Он останется обедать!» Миша со вздохом. <глаз <глаз> Уж как бы это было хорошо!» Дарья Ивановна, «А что?» Миша со скромностью. «Провизии даром пропадут, и винос, если они не останутся, то есть». Дарья Ивановна с расстановкой. «Да. Ну, послушайте, Миша, вот в чем дело. Они оба теперь скоро выйдут». Миша, внимательно глядя на нее. Дас! Дарья Ивановна. «Так вот, видите ли». Оставьте меня теперь одну. Миша. дас, с Дарья я графа приглашу отобедать. Алексей Ивановича. Миша, понимаю-с. Дарья слегка наморщив брови. Что вы понимаете? Алексей Ивановича я вышлю к вам. Миша, так-с. Дарья Ивановна, а вы его задержите, так Ненадолгое время. Вы ему скажите, что мне нужно переговорить с графом для его же пользы. Вы понимаете? Миша. Слушаюсь. Дарья Ивановна. Ну да. Я на вас надеюсь. Вы можете с ним, если хотите, прогуляться немного. Миша. Конечно-с. Отчего ж не прогуляться? Дарья Ивановна, Ну да-да. «Теперь вступайте оставьте меня!» «Миша, слушаюсь!» Уходя, останавливается. «Уж вы и меня не забудьте, Дарья Иванна. Ведь вы знаете, как я вам предан, можно сказать и телом, и душой!» «Дарья Ванна. «Что вы хотите сказать?» «Миша!» «Ах, Дарья Ванна. Ведь и мне страх, как хочется в Петербург! Что я здесь буду делать без вас? Сделайте одолжение, Дарья Ванна, а я вам заслужу!» Дарья Иванна, помолчав, «Я не понимаю вас. Я еще сама не знаю. Впрочем, хорошо, ступайте. Миша, слушаюсь», возводя глаза к небу. «А я вам заслужу, Дарья Уходит в переднюю. Явление тринадцатое. Дарья одна. Дарья остается некоторое время неподвижную. Он не обращает на меня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 О, робость неуместная, робость, оставь меня теперь! Берется за книгу и прислоняется к спинке дивана. Явление четырнадцатое. Дарья Ивановна, Ступеньев и граф Любин. Граф. Итак, я могу надеяться на вас, любезнейший Алексей Иванович. Ступеньев, ваше сиятельство. я со своей стороны готов во всем, что от меня зависит. Граф. — Очень, очень вам благодарен. О бумаге я вам сообщу в самое короткое время. Сегодня я вернусь к тебе, и завтра или и послезавтра ступенди слушаюсь слушаюсь. Граф, подходя к Дарьи Ивановне, «Дарь — вы, пожалуйста, извините меня. Я сегодня, к сожалению, не могу у вас остаться доли, но я надеюсь, что в другой раз, Дарьи Разве вы не обедаете у нас, граф? — Встает. Граф. Я вам очень благодарен за приглашение, но... Дарья Ивановна, А я так радовалась наперед. Я надеялась, что вы проведете хоть немного времени с нами. Конечно, мы не смеем вас удерживать. Граф, вы слишком добры, но право. Если бы вы знали, у меня столько дела... Дарья Ивановна... Вспомните, как давно мы не видались. И бог знает, когда нам придется опять увидеться с вами. Ведь вы у нас такой редкий гость. «Ступендив». «Именно ваше сиятельство, так сказать, феникс». Дарья перебивая его. «Притом же вы теперь не успеете вернуться к обеду домой? А у нас, я могу вас уверить, вы отобедаете лучше, чем где-нибудь в городе». Ступендив. «Мы ведь знали о прибытии вашего сиятельства». Дарья опять перебивая его. «Так вы обещаете, не правда ли?» Граф несколько принужденно «Вы так мило меня просите, что мне невозможно вам отказать!» Дарья «Ага!» Берет у него шляпу из рук и ставит на фортепиано. «Граф Дарь Ивановне. признаюсь, я сегодня поутру, выезжая из дому, никак не ожидал иметь удовольствие встретить вас, помолчав. А ваш город, сколько я мог заметить, не дурен, ступендив. «Для уездного города живет, ваше сиятельство! Дарья садясь. Сядьте же, граф. Прошу вас. Граф садится. Вы не можете себе представить, как я счастлива, как я рада видеть вас у себя к мужу. А, кстати, Алексис, тебя Миша спрашивает. Ступеньде. Что ему надо, Ванна? Не знаю, но ты, кажется, ему очень нужен. Поди, пожалуйста, к нему ступендьев Да как же я? Их сиятьство вот не теперь невозможно. Граф, о, помилуйте. Сделайте одолжение, не церемоньтесь. Я остаюсь в очень приятном обществе. Равнодушно проводит рукою по волосам. «Ступендьев, Да что же его могло так приспичить? Дарья Ты ему нужен? Ступай, Монами. «Ступендьев, помолчав. Слушаю, но я сейчас вернусь к вашему сиятельству. Кланяется. Граф ему кланяется, ступеньев уходит в переднюю и говорит про себя. «И что ему такое вдруг занадобилось?» Явление 15. Дарья Ивановна и граф. Небольшое молчание. Граф с легкой улыбкой посматривает сбоку на Дарья и покачивает ногой. Дарья опуская глаза. «Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?» Граф. Месяца на два. Я уеду, как только дела мои несколько устроятся. Дарья Ивановна, вы в Спасском остановились? Граф, да. В Матушкином имении. Дарья Иванна, в том же доме. Граф в том же. Признаюсь, в нем теперь жить не весело Он так обижал, так развалился. Я на будущий год его намерен сломать. Дарья Ивановна, вы говорите, граф, в нем теперь не весело жить? «Я не знаю. Мои воспоминания об нем чрезвычайно приятны. Неужели вы точно хотите его сломать?» «Граф, а разве вам его жаль?» «Дарья Ивановна, еще бы. Я в нем провела лучшее время моей жизни, при том память о моей благодетельнице, вашей покойной матушке. Вы понимаете?» «Граф, перебивая ее, ну да-да, я понимаю, помолчав, а ведь точно». В прежнее время там бывало весело. — Дарья Ванна, а вы не забыли? — Граф, чего? Дарья Ванна опять опустив глаза. — Прежнего времени. Граф, понемногу оборачиваясь и начиная обращать некоторое внимание на Дарья Ванну. Я ничего не забыл, поверьте. — Скажите, пожалуйста, Дарья Ивановна, сколько вам тогда было лет? — Постойте, постойте. «Знаете ли, ведь вы от меня не можете скрыть свои годы». «Дарья Ивановна, я их и не скрываю. Мне, граф, столько, сколько вам было тогда. Двадцать восемь лет». «Граф, неужели мне тогда было уже двадцать восемь лет? Мне кажется, вы ошибаетесь». «Дарья Ивановна, о нет, граф, не ошибаюсь. Я слишком хорошо помню все, что касается до вас». Граф принужденно смеясь. ха, -ха, -ха, -ха. А, Какой же я старик после этого, Дарья Ивановна. Вы старик? В Граф. — Ну, положим, положим. Я с вами в этом спорить не стану, помолчав. Да — Да-да, хорошее было тогда время. Помните наши утренние прогулки в саду? Полиповая аллея. Перед завтраком. Дарья Ивановна опускает глаза. — «Нет, скажите. Помните, Дарья Ивановна?» «Я вам уже сказала, граф, что нам, деревенским жителям, нельзя не помнить прошедшего, особенно когда оно почти не повторилось. Вот вы другое дело!» Граф все более одушевляясь. «Нет, послушайте, Дарья Ванна, вы этого не думайте!» Я вам это серьезно говорю. Конечно, в больших городах так много рассеянности, особенно для молодого человека. Конечно, это разнообразная шумная жизнь, но... Могу вас уверить, Дарья Ивановна, первое, знаете ли, первое впечатление никогда не изглаживаются. А иногда среди этого вихря... Сердце... Вы понимаете? Сердце... Наскучив пустотою, знаете ли, его так и тянет. Дарья Ивановна, О да, граф. Я с вами согласна. Первые впечатления не проходят. Я это испытала. Граф. о, -о, -о! Помолчав. А признайтесь, Дарья Ивановна, ведь вам должно быть здесь довольно скучно. Дарья Ивановна с расстановкой. Не скажу. Сначала мне точно было несколько трудно привыкать к этому новому образу жизни, но потом мой муж, такой добрый, прекрасный человек. Граф, о, да, я с вами согласен. Он очень, очень достойный человек, очень, но... Дарья Ванна, потом я... я привыкла. Для счастья немного нужно, домашний быт, семейство, понизив голос, и несколько хороших воспоминаний. Граф, а у вас есть такие воспоминания? Дарья Ивановна. есть, как у всякого. С ними легче переносить скуку. Граф, стало быть, вы все-таки скучаете иногда. Дарья Ивановна, вас это удивляет, граф? Вы вспомните. Я имела счастье быть воспитанной в доме вашей матушки. Сравните же то, к чему я привыкла в молодости, с тем, что меня теперь окружает. Конечно, ни мое состояние, ни мое рождение, словом, ничто не давало мне права надеяться, что я также буду продолжать жить, как начала. Но вы сами сказали первые впечатления не изглаживаются, и что нельзя же насильно выкинуть из памяти то, потупляя голову, то благоразумие советовало бы забыть. Я буду откровенно с вами, граф. Неужели вы думаете, что я не чувствую, как вам все здесь должно казаться бедно и смешно? Этот лакей, который спасается от вас как заяц, Это кухарка. И, И может быть, я сама. Граф, вы, Дарья Ивановна, вы шутите, помилуйте. Да я, я, я вас уверяю, я, напротив, удивляюсь. Дарья Ивановна живо. Я вам скажу, чему вы удивляетесь, граф. Вы удивляетесь тому, что я еще не совсем потеряла привычки моей молодости, что я еще не успела вполне превратиться в провинциалку. Это удивление для меня, вы думаете, лесно Граф. Как вы дурно толкуете мои слова, Дарья Ивановна. Дарья Ивановна. Может быть. Но ну, оставим это, прошу вас. До иных ран. Даже когда они зажили, все больно дотрогиваться. Причем же я совершенно примирилась с своей судьбой. Живу одна в своем темном уголку. И если б ваш приезд не пробудил во мне многих воспоминаний, мне бы все это и в голову не пришло. Я бы, по крайней мере, об этом никогда не заговорила. Мне и так совестно, что я, вместо того, чтобы занять вас по мере возможности... Граф. Да за кого же вы меня принимаете, позвольте вас спросить.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 Я горда. Это только у меня осталось от моего прошедшего. Я не желаю нравиться людям, которые мне самой не нравятся. Притом мы бедны, зависим от других. Все это мешает сближению, такому сближению, которое бы меня не оскорбляло. Такое сближение невозможно. Я и предпочла одиночество. Притом мне одиночество не страшно. Я читаю, занимаюсь. К счастью, я нашла в муже честного человека. Граф. Да, это тотчас видно. Дарья Ивановна, мой муж, конечно, не без странностей. Я вам говорю это так смело, потому что вы с вашим проницательным взглядом не могли их не заметить, но... Он прекрасный человек, и я бы ни на что не жаловалась. Я была бы всем довольна, если б... Граф, если б что? Дарья Ивановна, если б... Иногда иные непредвиденные случайности не возмущали моего спокойствия. Граф, я не смею понимать вас, Дарья Ивановна. Какие случайности? Вы сперва говорили о воспоминаниях.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 Граф украдкой поправляет волосы. — Говорить с ним, вспоминать о прошлом, — граф, перебивая ее. — А вы разве тоже думаете, что ничего не значит для мужчины, которого судьба, так сказать, бросала во все концы мира, что ничего ему не значит встретить женщину, подобную вам, сохранившую всю, всю эту... Прелесть молодости, этот, э, этот э, ум, э, эту любезность, сад газ. с улыбкой. А между тем эта женщина едва-едва уговорила этого мужчину. Остаться в ней обедать. Гровах, вы злопамятный. Но нет, скажите, как вы думаете? Это для него ничего не значит. Дарья я этого не думаю. Вот видите ли, как я с вами откровенно, всегда приятно вспоминать про свою молодость, особенно когда в ней нет ничего такого, что могло бы служить упреком. Граф. Ну и скажите, что ответит эта женщина этому мужчине, если он, этот мужчина, уверит ее, что никогда, никогда не забывал ее? то свидание с ней так сказать сердечно его тронула дальванна что она ответит граф да да что она ответит дарья Ивановна. она ему ответит что сама тронута его ласковыми словами и протягивая ему руку предложит ему руку на возобновление старинной искренней дружбы. Граф, схватывая ее руку, «Вы зачем Хочет поцеловать у ней руку, но Дарья Ивановна принимает ее. «Вы милы!» «Вы чрезвычайно милы!» Дарья Ивановна встает с веселым видом. «Ах, как я рада! Как я рада! Я так боялась, что вы не захотите вспомнить обо мне, что вам будет неловко, неприятно у нас, что вы даже найдете нас навязчивыми, Граф, сидя, следит за ней глазами. «Скажите, Дарья Ивановна!» Дарья слегка к нему оборачиваясь. «Что?» «Граф, вы отсоветовали Алексею Ивановичу прийти ко мне?» Дарья лукаво кивает головой. «Вы...» Вставая. «Уверяю вас честью, что вы в этом раскаиваться не будете!» Дарья Ванна. «Еще бы! Я вас увидала!» Граф. «Нет, нет!»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 Вы, может быть, думаете, Дариван, что у меня для этого нет довольно... Он ищет слова. Influence. Примечание. Influence. Влияние. Конец примечания. Дариван. О, жансуи, пафет, аман, Примечание. Я в этом совершенно убеждена. Конец примечания. Граф. «Тьон!» У него это восклицание вырвалось невольно. Примечание. «Вот как!» Конец примечания. Дарья смеясь, «Вы, граф, кажется, сказали «тьон!» Неужели вы воображали, что я забыла по-французски?» Граф. «Нет, я этого не воображаю». «Ме Примечание. «Но какое произношение?» Конец примечания. Дарья Ванна, «По полноте». «Граф, а место все-таки я вам обещаю». Дарья Ивановна. «В самом деле?» «Не шутя?» «Граф, не шутя, не шутя, вовсе не шутя». Дарья Ивановна. «Ну, тем лучше, Алексей Иванович, вам будет очень-очень благодарен». Помолчав. «Только вы, пожалуйста, не подумайте». «Граф, чего?» «Дарья Ивановна. Нет, ничего».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 и что мы по-прежнему гуляем с вами в саду. Сусе магнификтельео. Примечание под этими чудесными липами. Конец примечания. Ваша улыбка нисколько не изменилась. Ваш смех так же звонок, так же приятен, так же молод, как тогда. Дарья Ивановна, а почему вы это знаете? Граф, как почему? Разве я не помню? Дарья Ивановна. Я тогда не смеялась. Мне было не до смеху. Я была грустна, задумчива, молчалива. — Разве вы забыли, граф? — Все же иногда, Дарья Ивановна. — Вам бы менее всякого другого следовало это позабыть, месье Лекон. Примечание. — Господин граф. Конец примечания. — Ах, как мы были молоды тогда, особенно я. Вы, вы уже приехали к нам блестящим офицером. Помните, как ваша матушка-мама обрадовалась, как не могла наглядеться на вас? Помните, как вы даже вашей старой тетушке, княжне Лизе, скружили голову?» Помолчав, «Нет, я не смеялась тогда». Граф, «Вы сет одорабль, плюс Примечание, «Вы очаровательны». Очаровательнее, чем когда-либо. Конец примечания. Даривано. А это? Примечание. Правда? Конец примечания. Что значит воспоминание? Вы мне тогда этого не говорили? Граф, я? Я? Который? Дарьивано, ну полностью! А не то я могу подумать, что вы собираетесь мне делать комплименты. Это не годится между старыми друзьями. — Граф. — Я? — Вам комплименты? — Дарья Ивановна. — Да, вы. — Не думаете ли вы, что вы много переменились с тех пор, как я видела вас? Впрочем, давайте говорить о чем-нибудь другом. Скажите мне лучше, что вы делаете? Как вы живете в Петербурге? Все это меня так интересует. — Ведь вы продолжаете заниматься музыкой, не правда ли? — Граф. — Да. — Между делом, знаете. — Дарья Ивановна. — Что? У вас такой же прекрасный голос? — Граф. — Прекрасного голоса у меня никогда не было, но я еще пою. — Дарья Ванна. Ах, я помню, у вас был чудесный голос, такой симпатичный. Вы ведь, кажется, тоже композировали. — Граф. — Я и теперь занимаюсь иногда композицией. — Дарья Ивановна. — В каком роде? — Граф. — В итальянском. — Я другого не признаю. Пурмуа fait à АБМОН. Примечание для себя. Я делаю мало, но то, что я делаю, я делаю хорошо. Конец примечания. Кстати, ведь и вы занимались музыкой. Вы очень хорошо на фортепианах играли. Я надеюсь, вы всего этого не бросили. Дарьванна указывая на фортепиано и на лежащие на нем ноты. — Вот мой ответ. — Граф. — Подходит к фортепиано. — Дарья Ванна. Но, к сожалению, фортепиано мои очень плохи. Зато, по крайней мере, верны. Они дребезжат, но от них не делается тоски. Граф берет два-три аккорда. — Звук не дурян. А, кстати, какая мысль! — Ведь вы разбираете... Livre «Примечание. С листа?» «Конец примечания.» «Дарья Ивановна, если не слишком трудно, разбираю». «Графон, это нисколько не трудно. У меня здесь небольшая вещь. «Ун багатель, каже «Примечание. Безделица, которую я сочинил?» «Конец примечания. Романс из моей оперы для тенора». Я бы, может быть, слыхали? Я пишу оперу. Для собабы, знаете ли, без всякой претензии. Дариванна, неужели? Граф, так вот, если вы позволите, я пошлю за этим романсом. Или лучше нет, я сам схожу за ним. Мы его разберем с вами. Хотите? Дариванна. А он у вас здесь? Граф, здесь на квартире. Дариванна, ах, ради бога, граф. «Принесите его поскорей». «Боже мой, как я вам благодарна! Пожалуйста, ступайте за ним!» Граф берет шляпу. «Сейчас, сейчас». выбирая что помаль?» «Примечание. Вы увидите это совсем неплохо». «Конец примечания. Я надеюсь, что эта безделка вам понравится, Дарья Ивановна». «Может ли быть иначе?» «Только я наперед прошу вашего снисхождения». — Граф, о, помилуйте, напротив я, уходя в дверях. — А, так вам не до смеху было тогда, Дарья Вы, кажется, надо мной теперь смеетесь, а я бы могла вам показать одну вещь. — Граф, что такое, что такое, Дарья Которая у меня хранится. Я бы посмотрела, узнали бы вы ее. — Граф, да о чем вы говорите, Дарья Я уж знаю, о чем. Ступайте теперь. Принесите ваш романс, а потом мы увидим. Граф. Вы Примечание. Вы ангел. Конец примечания. Я сейчас вернусь. Вы это Делает ей ручкой и исчезает в переднюю. Явление 16. Дарья одна. Дарья